Марика не находила себе места. Прошло уже немало времени с того момента, когда Мирн и его спутники отправились на поиски Вендера. Но никаких вестей от них не было. Сегодняшняя ночь оказалась особенно беспокойной. Королева чувствовала, что с ее посланниками приключилась беда. Она прекрасно понимала, что любит Мирна, хотя и старалась это скрывать, так как негоже королеве гнола показывать свою страсть к простому гному. Но сейчас ей уже было все равно. Сейчас ей стали безразличны ее судьба и судьба ее королевства. Она винила себя в том, что отправила мирно на это дело, хотя он же предупреждал ее, что не боец. В дверь постучали. Этот стук оторвал королеву от печальных мыслей. В такое время беспокоить ее могла только личная камеристка Зильфа, которой Марика полностью доверяла. Моя королева, поклонившись, вошла Зильфа. Что случилось, Зильфа? Марика с надеждой посмотрела на камеристку. Есть новости? Есть. Коротко ответила та, и по выражению ее лица королева поняла. Случилось что-то страшное. Сердце ее ухнуло куда-то вниз. Что с вами? испуганно вскрикнула Зильфа, поддерживая покачнувшуюся королеву. Все в порядке. Марика взяла себя в руки. Рассказывай. Прибыл меедрат, Ваше Величество. Миидрат, но он прибыл один. Где он? Ожидает в приемной. Я сейчас выйду. Марика быстро оделась, и когда вышла в приемную, то ей навстречу поднялся измученный бледный человек с провалившимися глазами, в котором она не сразу узнала Миедрата. Ваше Величество! Поднялся он ей навстречу, но она усадила его и сама присела рядом. Рассказывай! Сердце Марики сжималось от волнения. Но она старалась не забывать, что она правительница Гнола. «Мы все вместе находились в колн Там также были Вендер и его демон». Тяжело вздохнув, начал свой рассказ маг. «Что вы там делали?» Намирно открыл охоту Орден Раала, и Варфол решил договориться с ним. «Час от часу не легче», — пробормотала королева. «Продолжай». Мы уже хотели отправляться назад. Варфол выяснил, что в деле замешан темный бог и которого вызвал Вендер. Поэтому уничтожить Вендера стало делом непростым. А вот вам, ваше величество, угрожала опасность. Вендер не хотел убивать вас. Он хотел похитить вас. «Меня?» – помрачнела Марика. «Но зачем?» «Это все из-за камня Гнорма. Вы...» «Точнее...» Он замялся. Точнее, ваша кровь нужна для его активации. Но я думала, его нельзя активировать. Он мертв. Это не так. В общем, пока Варфолом создавал портал, появился Эниндра, темный бог собственной персоной. Ахнула Марика. Именно. Завязался бой. Мы думали, что уже все потеряно, пришел наш конец. Но Мирн... Королева побледнела и приложила руку к сердцу. Как Марика не старалась! Своих чувств скрыть она не могла. «Что Мирн?» «Мирн с помощью вашего перстня атаковал его и уничтожил». «Мирн уничтожил черного бога?» Марика изумленно посмотрела на рассказчика. «Но как это может быть?» «Не совсем уничтожил. Просто на время вывел из строя. Но и этого хватило, чтобы я вновь начал создавать портал. К сожалению, Варфол совершенно обессилил во время схватки и не мог нам помочь». И в это время появился Вендер с демоном. Они застали нас врасплох и вдобавок обессиленных. Поэтому мы не смогли дать им отпор. Затем снова появился и Ниндра. А Мирн? И его схватили тени, как и тролли с чародеем. Больше я ничего о них не знаю. Но я одного не понимаю. Ты-то как спасся? Вот это самое странное, ваше величество. Я уже приготовился к смерти, как вдруг услышал чей-то шепот и увидел склонившуюся надо мной темную фигуру. В следующий миг узы заклинания, державшего меня исчезли, и я ускользнул в темноту за своим спасителем. Он привел меня к горящему порталу в двух кварталах от пустыря. Через этот портал я и попал в гнол. Простите меня, Ваше Величество! Он упал на колени, но я не мог помочь моим товарищам. «Ладно, ладно, Мейдрат, я понимаю. Не время поклона бить. Встань с колен и садись». Марика терпеливо дождалась, пока маг поднимется и вновь устроится в кресле. Сейчас ее захлестнуло отчаяние. У королевы было единственное желание броситься к себе в спальню и выплеснуть бурлящие в ней чувства в крике. «Это еще не все, ваше величество», произнес Мейдрат, судя по всему догадавшись, что происходит с королевой. «На прощание мой спаситель назвал свое имя». Его звали Фостер. Фостер. Марика почувствовала, как во мраке ночи зажегся лучик надежды. Ты точно уверен? Фостер? Да, Ваше Величество. Он просил передать вам, что Мирн жив и что не все еще потеряно. Фостер, прошептала королева. Она прекрасно знала, о ком шла речь: отец Мирна, который сумел стать полубогом и перейти на другой уровень существования. «Именно Фостер помог им во время первой истории с камнем. Именно благодаря Фостеру рухнули планы предателей Арбентуса и Морфеуса. Значит, если Фостер передает, ей, что надежда есть, то это на самом деле так. Хорошо. Марика взяла себя в руки, понимая, что слезами горю не поможешь. Они охотятся за мной и за камнем, так? Так. Тогда камень нужно спрятать. Но куда его можно спрятать? Искренне удивился ее собеседник. Как это сделать? Мы не сможем спрятать камень от темного бога. Почему нет? У Марике вдруг появилась великолепная мысль. Камень сейчас мертв, так ведь? Да, кивнул Мейдрат, явно не понимая, куда клонит королева. Значит, его легко спутать с обыкновенными камнями? Ну, наверное. Правда, маги должны чувствовать его. Хорошо. Для тебя, Мидрат, у меня поручение. Если ты его выполнишь, то я забуду все, что произошло в Колнторале, и даже награжу тебя. Я вынуждена довериться тебе все что угодно ваше величество уставился на повелительницу преданным взглядом мират. Ты знаешь где лежит камень да он ничего не говори. возьмешь его и спустишься в нашей каменоломне. там в одном из выработанных шурфов ты спрячешь камень, но знать об этом будешь только ты. Как только спрячешь камень, Сразу уезжай. Бери любую сумму в нашей казне и уезжай. Куда, ваше величество?» Мак не скрывал своего изумления планом королевы. «Как можно дальше? С деньгами ты прекрасно устроишься. Затаись, не высовывайся. Ты сам поймешь, когда все закончится. Либо мы победим, либо... Либо камень Гнорма станет вечной тайной. Но если... Если меня схватят, и я не смогу скрыть правду о камне... «Вы ничего не узнаете о его местонахождении. Может, так будет и лучше», – пожала плечами королева. «Поверь мне, это сейчас самый приемлемый выход для нас. У тебя сутки на все сборы. И помни, Мейдрат, я тебе верю». «Я не подведу вас, ваше величество», – выпалил маг и, поклонившись, вышел из комнаты. Марика проводила его долгим взглядом. Затем поднялась, но вдруг замерла. В углу она увидела хорошо знакомого ей человека. Он стоял неподвижно и смотрел на нее. Казалось, он стоял перед ней плоти, но она знала, что это лишь призрак. «Здравствуй, королева!» Прошелестел тихий шепот. «Здравствуй, Фостер!» Так же шепотом ответила Марика. «Я слышал твой разговор с магом. Ты все правильно придумала. Твой народ должен гордиться такой королевой. Как он, Фостер? Как Мирн?» «Мирн сейчас далеко». Боги изобретательны, и Ининдра отправил мирно в настоящий ад. Но смертные часто недооценивают свои силы. Я знаю, что ты хочешь сделать, Марика, и не буду тебя отговаривать. Ты можешь это сделать. Следуй велению своего сердца, способность любить. Вот главное отличие смертных от богов. Боги способны испытывать ненависть, злобу, зависть, но не любовь. И поверь, как ни странно это звучит. Но они завидуют смертным. А ты? Я не бог. Я тот, кто попытался им стать, но не смог. Во мне осталась часть человеческой души. Но полно. Я не могу долго разговаривать. Время моего пребывания в вашем мире ограничено. Мне известны планы и ниндры в отношении Мирна. Слушай внимательно. В Синих горах, недалеко от Лорна, есть ущелье, которое носит название «Ущелье дракона». Мирн сейчас в его подземельях. Он в ином облике, и у него нет другого выбора, как быть слугой Ининры. Но ты связана с ним, Марика, и можешь его освободить. Тебе придется трудно. Фостер из подлобия посмотрел на королеву. Я готова, ответила Марика по-своему истолковав его взгляд. Может ты погибнешь, продолжил он. Я не буду скрывать от тебя правду. Но я знаю, ты никогда не простишь себе смерти мирно. Поэтому я расскажу, что тебе надо делать. Хотя и нарушу таким образом законы богов. О чем, наверное, буду сожалеть. Но мне уже все равно. В конце концов, он и мой сын. Хотя мне неведомы отцовские чувства. Если бы они были тебе неведомы, ты не спас бы его в прошлый раз и не помогал бы нам в этот. Возмущенно воскликнула Марика. «Если это можно назвать помощью?» Погачал головой Фостер. «Слушай внимательно». Рассказ его занял немного времени, после чего отец мирно исчез. Королева Немешкая вызвала Зильфу и приказала собрать вещи для путешествия. Ошеломленная камеристка, выслушав наставление правительницы, удалилась, решив, что та совсем с ума сошла. На Марике было на все наплевать. Немешкая она вызвала к себе премьер-министра, подняв его с кровати, и заявила, что уезжает на неопределенное время королева сообщила что власть в гноле переходит к нему и сразу проинструктировала его на случай непредвиденных ситуаций премьер-министр хотел сначала отговорить королеву от совершенно непонятной для него поездки но поняв что это бесполезное занятие вынужден был смириться с ее решением спустя несколько часов из королевского дворца выехала карета запряженная четверка лошадей ее сопровождал командир личной гвардии королевы и пятнадцать вооруженных до зубов всадников-гвардейцев. С собой Марика взяла несколько артефактов, хранившихся в сокровищнице гнола. Они не использовались уже много веков. Но за них многие маги Улара отдали бы все что угодно.